Глава 22. Сидя на берегу я смотрела на море. На планете Орлаэт море было бирюзово-голубым, как в наших тропиках. Белоснежные линии пляжей, изумительная гладь под ярким и чистым небом, сочная растительность. Но как на курорте я себя не чувствовала. Прятаться и демонстрировать позу Алёнушки было не совсем в моем характере, но происходящее в последние недели меня сильно дезориентировало, а сегодняшнее утро добило. Потому я выбрала отдаленный пляж и фактически сбежала, чтобы подумать. Сегодня, после бессонной ночи, когда я несколько раз порывалась пойти к Арию и объяснить, что я вовсе не его боялась, и, будучи до вечера свободной, я бесцельно бродила по предоставленному нам холму и стала невольной свидетельницей разговора. В одном из домиков с несуществующими окнами болтали несколько стражников, и то, о чем они говорили, заставило мое сердце сначала замереть, а потом лихорадочно застучать. Она ничуть не смущалась, когда путешествовала инкогнито вместе с нами. А разве это подобает благородному роду? Правящий излишне мягок по отношению к невесте может, правящий вообще стал слишком мягок? Не смей так даже думать, Орлан, да и вам обоим хватит сплетничать на эту тему, не наше это дело лезть в чужие отношения. Закусила губу, чтобы не выдать себя невольным возгласом, а потом ретировалась, и уже спустя несколько минут быстро шагала по тропинке в сторону моря. Я понимала, что у любых выходок есть последствия, но не думала, что подобные разговоры могут стать для меня столь болезненны. Я, как правило, не особо обращала внимание на отношения окружающих ко мне. Не нравлюсь, и ладно. Вся моя жизнь являлась противопоставлением себя кому-либо или чему-либо другому. В борьбе я видела выход, но так ли нужна она была теперь? Разве это то, что я хотела? вечно ставить себя по другую сторону границы. У меня ведь появился уникальный шанс стать частью чего-то большего, чем я сама, найти себя в обществе и в служении тому обществу, которое я представляла и которому могла быть полезна. Но разве это возможно, если я продолжу бунтовать против любых правил, если я продолжу вести себя как землянка? До меня вдруг настолько всеобъемлюще дошло понимание ситуации, что я остановилась как вкопанная. Я все еще считала себя землянкой, но я не могла ею оставаться. Да, я родилась на Земле, но меня признали великие роды, существующие на совершенно другой планете, так же, как и стихии, подарившие мне магию. Это давало огромные возможности для развития, но вместо того, чтобы оправдать предоставленный потенциал, я вела себя как одичавший подросток. Стала полноправной жительницей этой планеты лишь формально и отрицала очевидное. Все, что со мной происходило, это не игра, это моя жизнь, и только от меня зависело, как я ее проживу, смогу ли я подняться на ступеньку выше и стать большим, чем я была до этого. Смогу ли я полюбить новую себя, новую жизнь окружающих меня людей, а через это принять их и начать уважать традиции, которые так для них важны? Смогу ли я проявить свою суть не через нелепый бунт, но через исполнение всего этого свода правил и законов как ведущая, а не ведомая? Пусть даже будет эпатаж, пусть будут свободолюбие и умение самостоятельно принимать решения и держать удар. Можно быть кем угодно и делать что угодно, но всегда есть выбор, делать это хорошо или плохо. И то, что я делала последнее время, я делала плохо. Да, я была тем, кем я была, и близкие полюбили меня за то, какая я есть. Но я забыла главное. Человек должен развиваться. Так почему бы мне не развиваться в правильном направлении? понимая, что я не одна и не только тень должен действовать с оглядкой на пару, но и я сама. Я вздохнула. Мне двадцать шесть, ему значительно больше. И первый раз у каждого из нас появился кто-то, с кем мы готовы связать жизнь. И каждый из нас имеет свой опыт и свои правила, и теперь от нас обоих зависит, будет ли счастлив другой. Мне бы хотелось сделать Ария счастливым, да и самой получать удовольствие от того, что я та женщина, что соответствует ожиданиям своего мужчины, а не женщина, которая, потребовав принятия от этого мужчины, так и не постаралась принять его. Я вздрогнула, вспомнив вчерашнюю сцену. Даже в горах было не так сложно. Да, мы справедливо отправили князя и его дочерей на смерть, но я не видела этой смерти. А тут несправедливо... «Хотя для кого несправедливо? Мир гварлков не то чтобы жесток, но жестоко регламентирован. В силу географических и физических причин они бы остались в первобытно-общинном строе, если бы не нормированные отношения и однозначные законы, составляющие каркас их государства. Та пара знала, на что шла, и, нарушив законы, должна была понести наказание». И мог ли правящий, которому выразили особый почет, отказаться от этой роли или бить не так сильно? Вряд ли. А ведь он и в таларии палач. Я застонала от ощущения безнадежности. Была бы рядом стенка, билась бы в нее головой. Ведь я обидела его своим поведением. Сама напросилась в это путешествие и сама же не справляюсь еще и являюсь для него постоянным источником беспокойства, вместо того, чтобы демонстрировать присутствие духа и быть ему поддержкой во всем. Пора решить, принимаю ли я его работу или нет. И я знала ответ даже до того, как задала себе этот вопрос. Быть тенью далеко не значило владеть половиной мира. Это значило принимать еще и много тяжелых решений и совершать неприятные действия. И у жены тени не меньше ответственности. Что ж, кажется, пора стать в полной мере той, кем я себя и заявила, великим магом, представителем ключевого рода, невестой и... поддержкой правящего, взрослой женщиной, в конце концов. Я решительно направилась к дому Ария и, глубоко вздохнув, шагнула в кабинет. Правда, всю решимость как рукой сняла, когда я его увидела. «Можно?» — комок в горле помешал говорить громко, но Арио слышал. Он оторвался от бумаг и кивнул безстрастно, глядя мне в глаза. «В общем, знаешь, мне тяжело признавать свои ошибки», — грустно хмыкнула. «Я тебя называла ограниченным, а ты оказался далеко не таким безнадежным, как я. Я поняла вдруг? Ну ладно, не вдруг, постепенно» что решила взять себе все плюшки нового положения, но продолжала отбрыкиваться от всего того, что с этими плюшками идет. От норм поведения, от обязанностей, от твоих желаний. Все-таки скромная юная девственница из хорошей семьи подошла бы тебе больше. Не говори ничего. Я не имею в виду, что я сейчас благородно уйду и предоставлю тебе возможность найти более приличную жену. Нет уж, я тебя никому не отдам. Самой нужен. Я просто хотела извиниться за те слова, которые сказала тебе на корабле. И за то, что не понимала тебя, когда ты пытался объяснить, что такое быть правящим и как следует себя вести невести правящего. И еще извини, что я своим поведением дискредитировала тебя в глазах твоих людей, но и остальных. Я не хотела. Я честно постараюсь вести себя более достойно. Нет, я, конечно, не смогу, как некоторые, сидеть с вышивкой у окошка, тоскливо ожидая любимого. При этих словах в глазах Хария и без того утративших безразличие появились искорки смеха. Видимо, он живо представил эту нереальную картину. Подожди, не смейся, я не закончила. В общем, я буду думать, прежде чем действовать, да и думать буду, как мои действия отразятся на нас двоих, а не только на мне. Обещаю не доставлять тебе неприятностей, потому что я хочу сделать тебя счастливым, понимаешь?» Я чуть ли не всхлипнула. «Понимаю». Ари подошел ко мне и крепко обнял. Я замерла в его объятиях, наслаждаясь теплом и его любовью, и почувствовала, как отпускает меня напряжение. Все-таки его руки были самым надежным и правильным местом на свете. «А еще, извини за то, что я так повела себя вчера» прошептала я куда-то в район его сердца. «Я знаю, что ты делал то, что должен. Просто вся эта романтическая история, она ведь не должна была закончиться, с моей точки зрения, так. В книгах вместо наказания обычно милосердное прощение и свадьба. А получилось...» «Получилась реальная жизнь», — Ари вздохнул. «Да, реальная». До меня не сразу дошло, что все, что здесь происходит, реальность, сформированная задолго до меня. Я вовсе не тебя боялась вчера. Верю. Я почувствовал твой страх еще до того, как взял плети. Почувствовал? Да. Ты же знаешь, я чувствую сильные эмоции и боль. И не только на уровне запахов. Особенно твои. Магия Оллардов. Я запнулась и в ужасе посмотрела на него. «Погоди, ты чувствуешь боль и эмоции всех, кто рядом, но ведь это значит...» Ари независимо пожал плечами и ничего не сказал. «То есть, когда ты убиваешь...» Я в ужасе закусила губу и уже по-настоящему расплакалась. «Вот тебе и профессиональный палач». «Скажем так», — голос мужчины был довольно сух. Я не слишком люблю казнить кого-то, хоть это всегда по справедливости, и я могу практически полностью закрываться. Я только крепче обняла его. Но меня пронзила еще одна мысль. Но ведь во мне есть тоже магия Оллардов, разве нет? Так почему я не чувствовала? А ты уверена, что это так? Уверена? то, что я переживала, не исходило от кого-то, а было мое личное. Не знаю. Мне надо будет перечитать некоторые книги. Попрошу их переслать из императорской библиотеки. Разберемся, что там за магия такая у моей храброй девочки. Похоже, я не такая уж и храбрая. Чужая боль и кровь меня напугали, и я обидела тебя. Простишь? Тебе не за что просить прощения. Я знаю, что моя работа и моя жизнь, они не всегда красиво выглядят, но мне тоже было больно. Почувствовав твое отношение, я вдруг подумал, что ты не готова это принять. Готова. Теперь я уверена. Ты же не маньяком работаешь, в конце концов. А то, что в этом мире жестокость является его частью... Знаешь, если вспомнить, что творится у нас на Земле, то ваши наказания и казни на самом деле не такие ужасные. Харри, я не могу сказать, что буду с радостью присутствовать во время разбирательств, что ты проводишь, но я действительно принимаю тебя вместе со всеми твоими плетями и топорами». Правящий наклонил голову и нежно меня поцеловал. «Спасибо. И спасибо, что... вернулась. Я уж было хотела сказать, что никуда я не уходила, но уловила, что он имел в виду, и промолчала. Тем более, что спустя минуту о чем-либо еще говорить у меня не было ни возможности, ни желания. Еще несколько дней на планете Орлаэт получились весьма насыщенными. Интересные экскурсии, исследовавшие за ними важные заседания, судов больше не было, что не могло не радовать. Зато мне удалось принести хоть немного пользы во время переговоров, связанных с местной экономикой. Речь шла о споре между двумя крупными островами. Оба принадлежали одному, скажем так, округу и занимались двумя видами деятельности – ловлей рыбы и выращиванием водорослей. Оба острова были с одинаковыми ресурсами и должны были давать одинаковое количество товара, но один давал гораздо больше – и рыбы, и водорослей. Старейшина непутевого соседа сокрушался по этому поводу и требовал у совета уменьшить норму. Старейшина хорошего острова, напротив, хотел найти управу на соседей, потому как те, как он считал, просто не хотят работать. Все это мне напоминало известную экономическую задачку, и попросив разрешения управящего и у совета, я рассказала присутствующим про производственные возможности и сравнительное и абсолютное преимущество. Суть в том, что если разложить все, что они добывали, на количественные показатели, то можно было посчитать, что у ленивого острова получалось дешевле ловить рыбу, а у умелых – заготавливать водоросли. Говоря научным языком, у первых было сравнительное преимущество при ловле, а у вторых – при выращивании водорослей. И получалось, что если каждый бы делал то, что у него выходит дешевле, и затем обменивался бы продуктами своего труда, то все оставались бы в выигрыше за счет экономии рабочего времени, и оба острова смогли бы выдавать нужную норму быстрее. Обмен как способ увеличить благосостояние обоих, задумался один из старейшин. Да, уважаемый, я поклонилась, не выходя из роли секретаря, и поймала взгляд правящего, в котором была гордость. Меня окатило жаркой волной, так это было приятно. Если вы начнете подменять друг друга в ловле рыбы и работе с водорослями, то вместе наработаете больше, чем ваш суммарный продукт по отдельности. «И все-таки я не понимаю», — сказал другой старейшина. «Вот все будут работать, как и раньше. Откуда же появится дополнительная рыба? Из воздуха?» «Нет», — я позволила себе улыбнуться. «Не из воздуха, а из правильного распределения трудовых ресурсов. Раз каждый делает то, что у него получается дешевле, то он экономит рабочее время. И в освободившееся время можно дополнительно или в море выйти за рыбой, или заготовками заняться. Вы как будто используете магию. Мы и так используем магию. Хорошо, используете новую магию в работе и получаете больше. Термин «новая магия» им понравился, И двое старейшин удалились обсуждать мое предложение. А на рассвете мы покинули Нижний мир.